Глава двенадцатая На привалах Кан выглядел сосредоточенным и хмурым, уходил с себя, осталась только настороженная оболочка. Пока они сти и шли, он все больше молчал и не давал говорить девушке. И иногда он незаметно лети и втягивал воздух носом, то глубоко и надолго задерживая, то часто и небольшими понюшками, то резко и тут же выдыхая. Кан чуял, они уже близко, несколько человек, может пять или больше, все с оружием. До него долетал свежий запах начищенного металла, обволакивающий промасленной кожей ножен, сухой оперенец тел и колчана из древесной коры. Это были воины, охотники не ходят большими группами, и они были встревожены, может, даже боялись. Кан чувствовал запах страха, он уходил вместе с потом, поселился на коже, ложился тонкой пленкой. Значит, они знают, кого преследуют. Тия не хотела думать о причинах перемены в поведении спутника. Она все понимала, но отказывалась об этом думать. Ее и саму пронзал штраф, ведь она точно знала, кто и зачем идет следом. Если бы она спустила свои мысли с поводка, они бы превратились в диких псов и разорвали ее разум в клочья. Тия не задавала Канну вопросов. Она просто шла рядом и готовилась к худшему. Однако ладонь все чаще касалась рукояти ножа, висящего теперь всегда на поясе. Это успокаивало ее, дарило уверенность. Временами Тия и сама не замечала, как поглаживает тыльной стороной пальца в рукоять. В такие моменты она, подобно Кану, погружалась в себя, стремясь найти покой, но видела только нарастающую бурю, солдат с которой она вряд ли сумеет. Солнце растворилось в пушистой пенке облаков, затянувших все обозримое небо. Белесая полоска тропы стала едва различимой. Если долго в нее вглядываться, казалось, что на ее поверхности время от времени появляются крохотные вспышки. Однако Канн, в отличие от Ти, на нее не смотрел. Он верил, что это может принести несчастье. В стены лабиринта бросали чахлые прозрачные тени. На свету странникам было неуютно. Они хотели уйти в тень, пусть даже в такую призрачную, словно уаль смерти на лице покойника, лишь бы укрыться от собственного страха. Такие дни ноши не тяготила, она становилась спасением. И чем тяжелее она была, тем приятнее было ее тянуть. Чувствовать, как лямки до боли врезаются в загубевшие плечи, как поструется по лбу и спине на подъемах, как шея трещит от напряжения, это освобождало, тело страх менее осязаемым. Но только не сейчас. Сейчас ноши были легки, пусть и слабо поскипывали на ухабах. Сейчас они защищали от удара в спину. Они не давали страху расти. Кан остановился, достал из повозки полень и развел небольшой костерок и поставил кипятиться воду для чая. Дуга лабиринта уже много дней изгибалась и уводила их вправо. Рукав просматривался достаточно хорошо в рассеянном свете солнца, и, и дело бросал острые взгляды то в одну, то в другую сторону. Почему они еще не напали? Чего ждут? У них нет припасу, нет дров или запаса воды, по крайней мере, не столько, сколько у нас, а ведь им еще идти назад. Костер они жгли всего пару раз, да и то только ночью и в безветренную погоду. Они же не знали, что дым стрелится над лабиринтом даже в полный штиль. Об этом всегда помнит только бывалый странник. Даже Тия в одну из ночей проснулась, чую запах дыма. Она вся съежилась, затряслась, она от холода прижалась спиной к боку Кана, и долго не могла заснуть. Кан же и вовсе почти перестал спать. Каждую ночь он ждал нападения, ведь преследователи были так близко, и каждый он поднимался измотанным и разочарованным. Он чувствовал, как нервы его истончились от постоянного натяжения, Еще немного, и он заболеет, как случалось временами с его матерью, когда она долго волновалась за сына. Горячий чай помог. Душистые листья наполняли память уютными образами бутылочного горлышка. Кан посмотрел на Тию, хотел улыбнуться, но в ее взгляд передумал. В нем прятался необычный страх неизвестности, звенящий напряжение перед боем, а самый настоящий ужас, и он нарастал. Кану захотелось обнять Тию, прижать к себе, поцеловать и сказать что-нибудь успокаивающее. Но он не мог. Боялся быть неуклюжим, сделать только хуже. Он мог лишь ободряюще улыбнуться, но и это утешение оказалось ему недоступно. Такой ужас возникает в минуты неминуемой смерти даже хуже, безумия. — Ты боишься? — глухо спросил Кан. Тио вздрогнул, словно от пощечины. Поспешно задвинуло панику на задворке сознания, вышла на свет, попыталась изобразить немой вопрос на лице. У нее плохо получилось. Она опустила взгляд и покивала. Тех, кто идет следом... Нет. Тея секунду помолчала. Того, что они могут сделать. Канн немного расслабился. Она думает, что их преследуют дикари, но это не они, он был уверен. Каждый странник, если однажды встречался с дикарями, запоминал их до конца жизни. Нас преследуют люди из семи дорог, возможно, успокаивающе произнес он. Я там кое с кем повздорил. В ее глазах мелькнул проблеск надежды, и тут же угас. «Знаешь, как поворотить страх?» «Как?» «Надо дойти до края. Повернись к нему лицом, и иди навстречу, пока не упрешься в стену. Страх, как ядовитый газ громадной пустоши. Кажется, что у него нет границы, что он везде заполняет все вокруг, но дойдя до края, и ты поймешь, как он мал, умещается всего лишь в твоей голове». Тянь ласково погладил Тию по волосам. Вот в этой вот небольшой головке он все-таки смог улыбнуться, и Тия ответила на его улыбку. «Проживи то, чего ты боишься. Соберись этот яд в кучу, пройди сквозь него и забудь. Когда ты дойдешь до края, поймешь, что он не опасен, что он просто грязный воздух». Тия внимательно его слушала. Когда Кан умолк, она приблизилась и поцеловала его. «С тобой я ничего не боюсь», — прожептала она, а затем подумала. «Я боюсь за тебя». Ладо был хорошим охотником, лучшим в семи дорогах. Он мог учуять дичь за километр и незаметно подкраситься к ней. Однако выслеживать Странника ему довелось впервые. Если бы не эти пятеро из охраны Хидеуса, он бы тенью скользил за Странником и его девкой до самой развилки, как и велел Мендир. Но эти пятеро, Здоровенные лбы, недураки махать мечами, могут и кулаком на раз уложить на два метра под землю, но до чего тупые. Может, когда-то они и бывали умнее... Да только на службе у главного совсем разучились думать, возомнили себя важными шишками и слушать никого не хотели. Привыкли, что перед ними челядь стелится, и, оказавшись на свободе, принялись дубинами мериться. Но к ладони лезли. До этой выживки они с ним не пересекались, но были о нем наслышаны и относились к нему с опаской. В дороге Ладо держался в стороне, приносил свежую дичь, потрошил и делил, часть готовил себя на углях, а часть отдавал им в сыром виде. Когда дичь стало меньше, а потом она и вовсе исчезла, пришлось скрывать сплудные запасы. Хватило их ненадолго, эти пятеро любили пожрать. И теперь они все чаще недовольно пялили на ладо свои выпученные бычьи зенки, привели свирепые морды в шрамах. Они были физически здоровы, поэтому и пытались себя изуродовать, чтобы оправдать занимаемое положение в обществе, и тихо переговаривались за его спиной. Наконец, один из них, самый здоровый по кличке Рыжий Боров, забыл об опасениях и заговорил с Ладо напрямую. — Эй, охотник! Ладо только спустился со стены, он ходил в разведку и теперь лежал на плетенке, сложил руки на груди. Он приподнял одну бровь, оттягивая прилипшие веки, и взглянул на Борова. — Отдохнул уже, нет? Ладо открыл второй глаз. — Мы жрать хотим. Может, дичь притащишь? Боров смешно харкнул, стараясь не отодеть взгляд. Остальные четверо одобрительно заерзали у него за спиной. «А может, сам залезешь на стену и поохотишься?» — безразлично ответил Ладо и опять прикрыл глаза. Он ждал, когда эти пятеро поднимут тему еды. Уже несколько дней они бубнили между собой об этом. «А нахрен нам ты тогда?» — ждался, — выкрикнул из-за спины Борова костявый парень с хищным прищуром. Это был рис, и его крученных ударов коротким мечом стоило опасаться. Ладо не ответил. Тяжело вздохнул, расцепил руки и положил их на живот, поближе к охотничьим ножам, висевшим на поясе. — Тебе-то, поди, вовсе жрать не надо, — вступил разговор еще один. Он криво усмехнулся. — Поглянь, какой тощий. Сразу и не скажешь, что мясо ворочал столько, сколько тебе говаривали. А ежели странник на нас попрет, а? Сам его, что ли, убивать будешь? — Давай-ка ты лучше свое дело сделай, а мы свое, когда надо, сделаем, а? Ладо сел. Он понимал, что если странник на них попрет, эти пятеро слягут, Первые же минуты. Он видел, как бьются странники всего раз, когда еще был ребенком, но ему хватило на всю жизнь. И как бы эти пятеро не хороходились в семи дорогах, все, что они умели, это разгонять всякую пьянь от Хидеуса. Конечно, их не с красивой рожей призвали в охрану, рубить мечом они умели, но до им далеко. Зато он, если затаится с луком хотя бы за сто шагов от него. «Свое дело я знаю», — коротко ответил Ладо. Мы догнали Станика с девчонкой и ведем их до развилки. Кормить вашей Хари миндир мне не приказывал. При упоминании этого имени все пятеро поежились, даже Боров. Выглядел он в этот момент комично. — Я вот что предлагаю. Медленно заговорил Боров после паузы. Мы с же что надо. Девку вернуть, так ведь я прав. Но так может мы догоним Станника, да заберем ее потихонь? Или погромкой? — захохотал Рис. — Откадемся ночью, — невозмутимо продолжил Боров. — Приезжем по Гансу, а девку свяжем. — Мы с нам еще спасибо скажут, что работу за него сделали, а? — Приведем ее к развилке и коротким путем обратно двинем. Больно уж жрать хочется, а идти еще дня три, не меньше. Дружки Борова согласно загомонили. Эта идея нравилась им больше, чем перспективы силы отправить Ладо на охоту. Они боялись не проснуться поутру. — Ну, идите, — безразлично бросил Ладо. А когда странник вас зарежет одного за другим, я его продолжу пасти. Зря он дразнил Рыжего Борова и остальных. Ладой и сам хотел жрать, пусть не так, как эти пятеро, а потому быстро раздражался из-за их нытья. Ты что думаешь, нас просто так, что ли за странником послали? Возмутился Борова багрове от злости и унижения. В семи дорогах мы лучшие воины, ты понял? Да мой папаша этих странников начал запальчивать рис, но Боров его перебил. Мы с селов для того нас и нанял, чтоб странника с девкой прищутить на развилке, ты понял? А как мы их прищучим, если жрать нечего? Сил-то откуда взять? Ладо слушал их рычание, глядел на сжимаемые и разжимаемые кулачищи, на опасные взгляды и вздушные севьяны с остальным спокойствием. Охотник в нем привык выжидать, искать удобный момент для атаки, но голод бросал его в драку. Наконец охотник победил. Если такие смелые, вперед! Ладо снова лег, но руки держал совсем близко с ножами. Рыжий Боров помолчал с минуту, обдумывая фразу Ладо. — А ты че, значит, трус? Рис гагатнул и сплюнул в пыль между ступней. Девки испугался. Или, может, засранного странничка? Что-то вы не больно смелые были, когда эта девка за то, что Сербик с ее мамкой сделал, начала всех подряд к працам отправлять, хмыкал Ладо. Если бы Мендир не поспел, не оставил бы никого в живых. Рис рассеянно почесал шрам на предплечье. Ему тогда тоже досталось. Насрать на девку Боров тоже сплюнул. Достал меч, повел по нему рукой. Затем оглядел остальных. Ночью пойдем. — Идите, — ослыт у пороги злобно подумал Ладо, прикрывая глаза. Он хотел хоть немного взглянуть до следующего перехода. А я посмотрю, что с вами сделает Странник. Однако Ладо так и не уснул. А когда настал вечер, и солнце спряталось за стеной лабиринта, пятеро охранников Хидеуса забрались на стены и ушли вперед. Помедлив несколько минут, Ладо взял свой лук и пошел следом. Боров разделил отряд на две части. С собой взял Риза и еще одного, здоровенную исчербатую детину с кривыми ногами по имени Варус. Рот и Этол ушли по другой стене. Наверху росли низенькие кустарники, из которых местами торчали чахлые сосенки и ели. Да и им не за что было зацепиться на каменистой почве. Колючие ветки хватали их провонявшие потом одежду, цеплялись за клинки, постукивающие по бедрам. Луна то заходила за угрюмые тучи, то появлялась вновь. Холодный ветер шелестел листвой, забирался под кожу. Тропа богов поднялась над горизонтом и добавила света. Боров со своей командой двигался медленно. Он видел рода с этолом, вернее, в темные силуэты, что словно призраки черных всадников смерти плыли над землей. Чем ближе Боров подходил к станнику, тем сильнее пробирал его холод. Вот и кожа уже покрылась мурашками, мышцы начали подрагивать. Боров заметил, что принялся втягивать голову в плечи и тут же остановился. Он обернулся на Варуса и Риза, состроил свирепую рожу и ухмыльнулся. Вид у этой парочки был же не такой боевой, как в лагере. Этол и Рот остановились. Этолу приспичило отлить нервы. «Придурок!» Наслушался роскозней про странников, злобно подумал Боров. Не такие уж они и страшные. Но тут он вспомнил, как сажалась девка, и замедлил шаг. В мертвом свете луны показались две повозки. Они стояли у отвесной стены, страна, где стоял Боров, была более пологой. Он дал знак Этолу и Роду, чтобы шли вперед. Как найдут подходящее место для спуска, они слезут вниз и пойдут ему навстречу. Странник опомнится не успеть, как мы посадим его на мечи, а девку... Тут в голову Борову пришла мысль, которая должна была бы прийти раньше, до того, как они пошли в атаку. «А что, если девка станет сражаться? Убить?» Он почесал густую рыжую бороду. «Разберемся», — тихо произнес он вслух. «Чего?» — зажептал Рис, но Боров уже отмахнулся от него. Он выбрал ровный пологий участок стены, жестом подозвал Варуса и взял с его пояса веревку. Один конец дал Варусу, на лице которого застыла крайняя степень сосредоточенности, будто он работал со сложным прибором, требующим абсолютного внимания, а второй обвязал вокруг руки и начал спускаться. Боров вступал непривычно мягко и осторожно, хотя вся его натура призвала бросить веревку, набрать скорость на спуске и с яростным воплем атаковать странника. Но инстинкты, те, что отвечают за его выживание, заставляли действовать осторожно. Когда Боров оказался внизу, по этой же веревке спустился рис. Варус растерянно взирал то на веревку, то на Борова. Наконец, тот жестами приказал ему стоять, пока они слизом не подойдут ближе к Страннику. С другой стороны лабиринта показались две сгорбленные фигуры. Они опасно уступали по каменистой почве, стараясь не задеть ни единого камушка. Борова видел, что девка спит над своей повозкой, там было нечто темное, скрученное и накрытое тряпкой. Странник застыл у своей повозки, рямки от нее тянулись к его плечам. Боров обнажил меч, ощутив знакомое, заполняющее изнутри чувство. Вагровая пелена медленно опускалась на его разум. «Это кровь твоя кровь, поганый странник!» Ладок крался за ними неслышно. Он пригнулся так, что кусты скрывали его полностью. Охотник вступал по следам людей Хидеуса. Когда они спустились вниз, он достал стилу, сел в густых кустах на краю обрыва, медленно натянул тетиву и принялся ждать. Он уже решил, что стрела полетит в сердце странника, когда тот разделается с охраной правителя. Вторая поразит ногу девчонки. Может подниматься еще и третья стрела, на случай, если кто-то из этой пятерки решит прикончить девку на месте. За такое миндир с него три шкуры сдерет. Ладо видел, как пучит глаза варус, оставшийся на стене. Он селится разглядеть начало схватки, чтобы всей своей мощью обрушиться на странников. Ладо заметил их хитрый «рода». Тот поднял с земли булыжник и прицелся в голову станика когда они подошли совсем близко. Вадо ждал. Вот-вот странник проснется. Атакует, и люди Хидеуса полягут. О феноменальном слухе стаников ходили легенды. Вадо знал, что больше половины из них — это выдумки, но все равно был разочарован, когда четверо громил смогли подобраться так близко. Вадо бросил короткий взгляд на девчонку, может, она среагирует, и смутная догадка кольнула его в затылок. Он задумался, ослабил натяжение тетивы. Рот оскалился, занес камень. Боров, Рис и Этол выставили перед собой короткие мечи, и в каждой руке риза было по клинку. Все, что случилось потом, происходило так быстро, что у Ладо перехватило дыхание, а сердце забилось чаще. Что-то блеснуло в лунном свете. Рот качнулся и выпустил камень, и пока тот падал, Станик убил Этола и ранил Борова. Он скочил так внезапно, что, казалось, возник из воздуха. Его спину защищала повозка, клинок свистел в ночном воздухе. Боро упал на одно колено, рыча, прижимая руку к рассеченному боку. Клинки Риза крутились неистовой скоростью, отбивая атаки странника. Он пятился, глаза бешено выпучены. Странник сделал неуловимые движения, и Боро рухнул на землю с ножом, вошедшим по рукоять в грудь. Странник использовал инерцию при резком повороте, чтобы метнуть нож. Риз завизжал, прыгнул вперед в отчаянной попытке убить противника и упал на землю, лишившись головы. На секунду Ладо застыл. Он понимал, что через пару мгновений со стены с яростным воплем лавиной скатится варус, но в лабиринте воцарилась мертвая тишина. Сбежал. Мертв. Следующая мысль Ладо была. «Где девчонка?» Он все понял. Скинул лук, натянул тетиву и нацелил стилу в спину странника. Кан услышал их раньше, чем почвил запах страха. Ветер дул в их в сторону. Он знал, что предследователи идут по вершине лабиринта с пологой стеной, пока не почил запах мочи с другой стороны. Кан осторожно тронул плечо Тии, прошептав Они близко. Готовься». Девушка напряглась. Мышцы ее задеревенели, а глаза стали двумя непроницаемыми стекляшками. Тия потянулся ножом, но Кан протянул ей свой лук и стрелы. «Возьмешь это и спрячешься у стены». Он беспокойно глянул на нее, пытаясь вгледить страх при свете луны и тропы богов. Ношу оставь здесь, а вещи свои брось под днище. Близко не подходи, они мастера своего дела. Стреляй, только если меня достанут. Справишься?» Тия решительно кивнула. — Они идут по стенам, так что поглядывай наверх. Тия опять кивнула. В голове у нее уже созревал собственный план. Она знала, кого за ней постали, и если это миндир, она выстрелит без промедления, пока снова не оказалось его плену. — В голову! — прошептала Тия, когда оказалась у стены. Она видела, как Кан ложится и укрывается покрывалом. Он лежал к ним спиной, и от этого Тия стала неспокойно. Она двигалась осторожно, тихо, как тень, поднималась по пологому склону на стену. Ее легкие ножки переносились с места на место медленно, чтобы не задеть случайный камушек. Поднявшись, она затаилась в кустах, держа лук на готове. Усталость и напряжение последних дней исчезли, растворились в предкушении развязки. Преследователи решили действовать, и теперь все зависит от его умения держать оружие. Кандрук подумал, что уже много лет не встречал дикарей, и практики у него почти не было. Время от времени им приходилось отбиваться от стаи волков, но на этом все. «Повернись к нему лицом», — прошептал Кан, еле слышно, — «дойди до края». Он обратился вслух, унес все мыслими к тем, кто боязев уступал по стенам, подходя все ближе, и не заметил как о который он поклялся самому себе оберегать, ускользнула, поднялась на стену, куда любому страннику подниматься запрещено. Когда они подошли, тия держала лук на готове, она целилась с того с камнем, И только она готова была пустить стелу, как он пошатнулся и упал. Она все поняла, а потом резко повернулась туда, где стоял последний из охраны Хидеуса. Она его узнала. Улыбка тронула ее губы, когда Варус подался вперед, готовый прийти на помощь братьям по оружию. Но в этот же момент стрела тихо зашипела и пронзила ему левый бок, пройдя через сердце и застя в легком. Варус удивленно вскрикнул и завалился на спину. Какое-то время Тия продолжала смотреть туда, где только что был здоровяк. Ее сердце бешено колотилось, волны жара накатывали, мешая дышать. Она ненавидела это, ненавидела отнимать жизни даже у таких, как Варус. Тут она вспомнила миндир, и ее сердце превратилось в лед. В свете луны что-то блеснуло там, куда она сейчас смотрела. В кустах был кто-то еще. Руки Тии действовали сами. За мгновение она вытащила стелу, натянула тетиву и отпустила ее. В кустах кто-то вскрикнул. Его стела сорвалась и бесшумной молнией устремилась к Ану. Тия послала у кусты вторую стелу, на этот крика не последовало. Она вынула нож, подкралась к незнакомцу, раздвинула ветки и увидела одного из охотников. Его имени она не помнила. Одна стела торчала у него из предплечья, вторая из горла. Охотник судорожно вздохнул несколько раз, булькнул кровью, выпучил глаза, уставился на девушку, словно молил ее о спасении, а затем умер. Тия не могла оторвать от нее взгляд, пока посади не раздался сильный голос странника. «Тия, ты в порядке? Где ты?» Она обернулась и увидела, как Кан озирается, обшаривая взглядом стены лабиринта. Его шея стала темной от крови. Черное пятно расползалось и на груди. Забыв обо всем, Тия кинулась к нему, спотыкаясь и чуть не падая на склоне. «Ты?» Кан увидел, откуда она бежит, и оторопел. «Ты с ума сошла? Зачем ты туда полезла?» Тия возникла рядом, запыхавшаяся и раскосневшаяся, повернула странника так, чтобы свет луны и тропы богов падал на рану. «Пустяки!» — он убрал ее руки, ощупывающий шею и грудь. Меня едва задело, стрела мимо прошла. Глазотии наполнились слезами. Я чуть не потеряла его. Кон увидел это, застыл на мгновение, притянул ее к себе и обнял. «Пустяки!» — ласково повторил он.